Дофин Людовик был порядочным библиоманом, у него в Дофине хранилось множество драгоценных рукописей. Он позаботился о том, чтобы их ему переслали в Брабант и подолгу с удовольствием их рассматривал. Но когда ему показали результат труда Гутенберга и Шофера, он сразу понял, что это совсем другое дело. И был так как сознавал, что уже невозможно вернуть назад тот мир, который он старался подтолкнуть вперед. Отныне тело, каковым представлялся ему этот мир, обрело душу. «Ах!» — сказал он, — «вот люди, кои хотел бы я иметь друзьями, когда сделаюсь королем». И против королевского обыкновения слово свое сдержал. В королевском венце Карла VII всегда имелось два острых шипа, и первый, братец его, герцог Бургундский, вторым был дофин. Когда он увидел, что они объединились в добром согласии, он испугался. Испугался тем сильнее, чем они как будто не проявляли по отношению к нему ни малейшей враждебности. Правда, скрытых угроз было предостаточно. Не имея возможности пробить брешь, дофин прибегал к подкопу. То был ум столь деятельный, что совершенно не мог оставаться в безделье. Из своего же мапа он сумел внушить бедному королю такой ужас, что тот повредился в уме. Повсюду ему чудился яд, и из страха быть отравленным он перестал есть и в конце концов умер от голода в Мюнсюр-Евр в бери Для дофина это была долгожданная и великая новость. Не теряя ни дня, он тотчас же отправился назад во Францию. Герцог его сопровождал. Он и сам был не прочь посмотреть, не найдется ли и для него какого-нибудь дела во Франции. И в скорости найдет, чем заняться. После похорон Карла VII, на которые Фармени и Дюшотель из опасения, что они будут недостаточно пышными, внес 30 тысяч акилл, Дина сказала лишь одно, «Теперь пусть каждый позаботится о себе сам». И в самом деле особой радости для дофина дворянству ждать было нечего. Карл VII был последним королем Средневековья, и кроме того мы видели, что создание в национальной армии Поддержкой своего народного совета он сделал шаг в новые времена. Сказанное Дюнуаз снова было услышано. Посему и начались бега за право первым оказаться возле нового короля. Скоростью у всех других выиграл герцог Бурбонский. то был весьма крупный феодал. Герцог не только Бурбонский, но и Лавернский, а также граф де Форес, властитель Домба и Божеле, плюс наместник Гиенни. От океана до гор Савойи простирались его владения. Приблизив его к себе, король объявил, что лишает его наместничества в Гиенни. Это была крупная потеря. Вслед за герцогом Бурбонским явились герцог Мэнский герцог Бресский одного король отнял Пуату, у другого Нормандию. Король желал зреть до самой Англии, и потому хотел оставить все побережье за собой. Итак глядя в ту сторону, Людовик XI увидел, что молодой король Эдуард, в свою очередь, только что покончил с Красной Розой. Он был ребенок и вовсе не намерен был ею заниматься. Но рядом с этим ребенком находился тот, кого называли изготовителем королей, Ричард Невиль Граф Варвик, чрезвычайно важное в Англии лицо. Он взял это на заметку. Однако пока что король на лошадях герцога Бургундского возвращается во Францию. Он ест из посуды герцога Бургундского. И вокруг него нет никого, кроме вассалов герцога Бургундского. Это страшно его тяготит, но до времени следовало держать раздражение свое в своем узде. И лишь иногда она готова была вырваться из-под контроля терпеливого племянника.